Глава 103. «Ребята, надеюсь, что вы нарыли что-то интересное», сказала Ким, входя вместе с Брайантом в собственный дом. «Почти, босс», ответила Стейси, вертя головой для того, чтобы снять напряжение в шее. «Даггера я пока не обнаружил», сказал пенс съедая последнюю палочку Киткат. «Последняя надёжная информация, которую мне удалось получить, говорит о том, что вчера утром он встречался со своим офицером по надзору и... Стейс, нам надо встретиться с этим... У вас с ней назначена встреча завтра утром». Улыбнувшись, Ким сняла куртку и направилась к перколятору на кухне. Злоупотребление кофеином уже давно стало частью ее жизни. Ей было необходимо вздернуть нервы. Готовя кофе, она рассказала всем об их визите в тюрьму. Так что я практически уверена, что Джоэл Грин не имеет к этому никакого отношения, но его родители могли общаться с Джоном Даггером. А мы многое узнали об этом парне. Вмешалась в разговор Стэйси, просматривая свои записи. Он родился в 1986 году. Его мотелка Галичка оставила его и двух его сестер, когда Даггару было три года. Бабушка тянула его до семи лет, а потом передала его и одну из сестер органам опеки. Старшую внучку она ставила у себя, а с этими двумя больше никогда не встречалась. «Не слабо», — заметил Брайант. «В школе учился плохо», — кивнула Стэйси. Его дразнили за его высокий рост, а потом записали в безнадежные тупицы. Много прогуливал, за что его выгнали из трёх школ. В 14 лет он исчез из списков образовательной системы. Его сестре повезло больше. И после долгих мыканий по различным приёмным семьям она, наконец, попала к хорошим людям и окончила школу с более-менее приемлемыми оценками. Работала администратором, а 8 лет назад и вместе с мужем перебралась на остров Уайт. Пытаюсь связаться с ней, чтобы выяснить, что ей известно, но пока безрезультатно. А теперь пусть говорит Пен, а я закончу последнюю проверку. «Отличная работа, стейси сказала Ким, хотя эта информация им ничего не давала, только подтвердила то, что Дженнерт говорил о безграмотности Даггара. «Он неизбежно занялся мелким воровством», — продолжил Пен. «И в возрасте 19 лет впервые оказался в тюрьме. Несколько раз он пытался связаться со своей бабкой, но та отказывалась видеть его». «Ничего себе!» — заметил Брайнт. «Вот это жизнь!» Но ничего из этого не указывает на то, что у него могла появиться склонность к насилию. — вмешалась Эллисон. Более того, во многих случаях подобный жизненный опыт заставляет человека примкнуть к какой-то группе, стать частью чего-то большего, чем то, с чем он сталкивался в своей прошлой жизни. Люди, имеющие столь ярко выраженные физические особенности, обычно не любят, когда их отличают только за это. Ведь из-за этих отличий они и так большую часть жизни проводят в одиночестве. «Вы хотите сказать, что именно поэтому он вступил в клуб моих ненавистников?» — уточнила Ким. «Возможно». пожала плечами психолог. А еще это может объяснить, почему он не хочет исправляться. Ведь тюремная жизнь ему хорошо знакома. И помимо наказания, в тюрьме о сидельцах заботятся, обеспечивают их едой и крышей над головой. В их глазах такая рутинная повседневность имеет свои преимущества. «Черт побери, Эллисон, Винсон Грин — это не СПА, куда люди ездят на уикенд», — заметил инспектор. А вы расскажите это человеку, который спит у входа в магазин при температуре минус 2 градуса по Цельсию, и узнаете, откажется ли он от койки еды. Я пытаюсь объяснить вам, что у всех у нас есть потребности, появившиеся с самого рождения. В защите, в безопасности, в любви, в поддержке, в питании. И если мы не можем их удовлетворить здесь и сейчас, то мы будем искать эту возможность в дальнейшем. И ребенок, которого никогда в жизни не хвалили, скорее всего вырастет невротиком, готовым на все ради похвалы. Ким никак не могла соединить воедино эти два противоположных взгляда на Джона Даггара. Несколько лет назад он встретил Билли Стайлз, вмешался в разговор Пен. Это произошло в один из моментов, когда он пытался завязать. Они сошлись и... Минуточку, остановила его Ким. Они что, были парой? В последнее время нет, он так и не исправился, а ей надоело посещать его в тюрьме. Но только он не расстался с ней по-тихому. Он что, преследовал ее? Предположил Брайант. Пен кивнул. «Ребята, во всём этом нет никакого смысла», — заявила Ким. «Он никогда не прибегал к насилию, а все наши жертвы умерли ужасной смертью. Мы же все согласились с тем, что убийца должен ненавидеть меня всеми фибрами души, а у Даггера нет никаких...» «Чёрт, босс, я только что нашла». Все стали ждать, когда Стейси зачитает найденную информацию. Ким забеспокоилась, увидев, как констебль покусывает свою нижнюю губу. «Это случилось шести лет назад, босс», — негромко начала Стейси. Пожар в доме на Саттон-Роуд. Двух детишек спасли детективы, услышавшие сообщения по радио. Ким кивнула. Она хорошо помнила этот случай. Трелис тогда схватил мальчика, а ей осталась девочка. Когда мы вытащили их из огня, как раз подъехали пожарные и никого больше в дом не пустили. «Их мать умерла», — заметила стейси Сглотнув, Ким утвердительно кивнула. Женщина забралась под кровать в хозяйской спальне. Они об этом не знали. Её звали... «Абигаэл Тёрнер», — заключила Ким, легко вспомнив фамилию жертвы. А до этого она была Абигаэль Даггар. Так что, что бы ни говорил Джон Даггар, вы косвенно действительно убили его сестру.